Глава 25. Разговор. Я вышла на крыльцо. Трое крестьян отправились ремонтировать конюшню, ведь на неё магическая защита не распространялась. Кузнец стоял в окружении четырёх мужчин и не смел поднять на меня взгляд. "Игнатом меня звать, барыня". "Да что ж такое?" Он опять рухнул на колени. "Встань, я прощаю тебя и не держу зла". Вера и правды отслужу, госпожа Валери. Тот встал, отряхнул огромной ладонью колени, но глаз не поднял. Игнат, посмотри на меня, мне нужны ответы на вопросы, а также советы. Ты с землёй разговаривать будешь или с хозяйкой? Проходите, указала рукой на дверь. Мужчины вошли в холл, «Думаю, что приличия не будут нарушены, если мы пообщаемся на кухне. Я понимала, что толпа крепостных в моей спальне неуместна. А где кабинет, я не разобралась, так что решила, что кухня самое то. Госпожа, Даша и Маша присели, приветствуя меня. Девочки, соберите все продукты, что есть на кухне: яйца, муку, крупу. Они молча кивнули, а я посмотрела на кузнеца. Продукты отдайте тем, кто в этом больше всех нуждается. А теперь к делу. Что с рыбой в реке? Почему мой батюшка не разрешил вам её ловить? Чай предлагать не стало. Крепостные и так смотрели на меня как на потерявшую разум. Не будем подбирать другие менее лестные эпитеты. Карп, сын Петра госпожа Валлери, представился один из мужчин, а остальные так и не присели на предложенные стулья. Раньше я отвечал за вылов рыбы, он мял в руках шапку. Не тени, рассказывай, что произошло пришлось перейти на ты, чтобы уж совсем не потеряли веру в здравомыслящую барыню». Барин считал, что нам хватит рыбы и по праздникам, поэтому только на ваш стол ловили. А когда его не стало, то управляющий запретил рыбачить до особого распоряжения. И что? никогда для себя внимательно посмотрела на крестьян. Никогда, так спешно и одновременно ответили мужчины, что я поняла, мужики в деревне есть не дадут семьям погибнуть. Ясно, приняла решение я. А какая рыба водится в этой реке? Карп начал загибать пальцы, перечисляя: щука, налим, сом, голец, корюшка, карась, сазан, окунь, краснопёрка, ряпушка. "Стой, стой, я поняла, что рыба у нас в реке вдоволь. Слушайте, мой приказ. Сейчас берёте тех, кто ремонтирует сарай, и на реку на каждого крестьянина в деревне, включая стариков и детей, выловить как минимум одну рыбу. Но и я от одной не откажусь, если в достатке будет. Мужчины переглянулись, заулыбались и вновь поклонились в пол. Благодарствую, матушка, заговорил кузнец. Охоту тоже мой батюшка запретил, или управляющий? Кстати, а где мне его найти? Запретил госпожа Валерий, покойный барин. Но летом можно охотиться лишь на утку и кабана. Но мы не пойдём в лес и на болото не пойдём. Агапом меня звать, охотник я местный. Варвара боитесь? А вы не бойтесь. Вчера же он никого не тронул, когда пришёл меня спасать. Я к нему схожу и разрешение выпрошу. Спасибо, госпожа, последовал очередной поклон. Так где управляющего искать? Он в город по делам уехал три дня назад. Завтра должен вернуться а живёт в нашей деревне. В конце первой улицы у него самый большой дом и огромный двор с живностью, произнёс Игнат. В деревне коровы, свиньи, куры или овцы остались? Мужчины удивлённо на меня посмотрели, и слово вновь взял кузнец. Для господ отдельно держали три коровы, быка, пять десятков кур и несколько свиней. В деревне такой роскоши не было. А как же мясо? я опешила. А где сейчас эти коровы, бык и свиньи? Мужчины молча опустили головы. Баряня, нас управляющий запорят, если узнает, что мы разболтали. Вы же раньше никогда таких вопросов не задавали. Куры на месте, а вот остальной скот управляющий себе забрал. Куриц забрать в деревню, скомандовала я и тут же одумалась. Пока несушки от стресса отойдут, пока петух в себя придёт. Нет, забирать не нужно. К ним прикрепляется. Я обвела мужчин взглядом. А вот староста деревни и выберет, кто будет ухаживать за курами, чтобы десяток забили и самым слабым и болезным крестьянам мясо на бульон раздали, остальных курицы и петуха беречь, каждый день яйца собирать и в деревне раздавать. Навещу управляющего, а там уже буду думать, что делать, пока я тут хозяйка. Злость закипела внутри. Гад какой, не только Валерию обокрал, Но и всю деревню чего добивается? Все непременно нужно выяснить. Мужчины уходили нагруженными. Оказывается, в кладовке стоял большой мешок муки, килограмм на пятьдесят. Унесли все яйца, что девочки собрали утром, крупу и большую головку вытопленного замороженного жира, что лежала в подполе на льду. Есть огород, проживу, а завтра всенепременно непременно наведаюсь к управляющему. Опять не спросила, как его зовут. Послушай, что говорят, рядом появился Фил. Ну давай, прибавляй звук, вздохнула я. Бахвалился это боров жирный, что его женой станет барыня. Я узнала голос кузнеца. А нам говорил, что она давно его любовница и никуда не денется, прошептал Карп. Да недолго барыне осталось землю топтать, доктор же перестал ездить, а замуж так никто и не позвал, в разговор вмешался третий голос. Макар, хватит ерунду говорить. Дашка вчера рассказывала, что в барыне магия проснулась. Ну а там уж сколько протянет. Рыбу будем впрок заготавливать, сушить, курить, беречь. Может, и на охоту пойдём. Ещё неизвестно, какой барин появится после Лерки этой безумной. Спасибо, Игнат, за добрые слова, прошептала я. Главное, чтоб семьями продавали, вновь заговорил Карп. Не переживу, если с женой разлучат. Никто и никого продавать не будет, вольное всем выдам, если успею, злясь на весь мир прошипела я. Дашка зычно крикнула глазами ища служанок. Туточки я, госпожа, девушка вернулась с огорода с двумя огурцами. Вот это хорошо. Один из них я отобрала и откусила. Рассказывай, как к варвару пройти? Пойду договариваться насчёт, чуть не сказала, что насчёт свадьбы, насчёт охоты на уток и кабанов. Деревенских кормить нужно. Ой, может, не надо идти туда одной, застонала служанка. Надо, Даша, надо, быстро выкладывай, как и куда идти. А лучше проводи до леса. Девчушка побелела, но кивнула головой, соглашаясь.